У каждого крутого в бойщика есть свой сигнатурный стрим, по которому о нём судят. Обычно он рождается в самом начале карьеры. Это естественно, потому что именно тогда душа производит свой главный продукт, вбирающий весь её предыдущий опыт. Мемо номер 6. В бойщик. Не слишком важно, в каком возрасте ты начинаешь свой путь. Но если ты не сорвёшь звезду с неба в свой первый, ну, второй, ну, максимум третий год на арене, то вряд ли дотянешься до неё когда-нибудь потом. Крутая в бойка случается, когда стрим соединяет сразу много хранящихся в голове смыслов в руб, резонирующие на разных уровнях и некоторое время поддерживающие сам себя без внешнего сигнала, называется фрактальным. Ты как бы черкаешь спичкой по чужому сознанию, оно же и твоё собственное, и вся культурная прошивка начинает тревожно светиться, повторяя одни и те же огненные паттерны на многих смысловых слоях. Что-то отдалённо похожее делали карбоновые рэперы, к чему я ещё вернусь. Но в бойщике работают на порядок точнее и мощнее, потому что опираются не только на слова. Мы в бойщике поджигатели косых амбаров и заплесневевших сараев, считающих себя нашими зрителями и судьями. Не все они, конечно, способны гореть, но дым пойдёт по-любому. Моя сигнатурная в бойка называется Катастрофа. И я уверен, что вы или подключались к ней сами, скорее всего, даже не раз и не два, или про неё слышали. Чтобы было понятно, как она менялась во времени, мне придётся нарушить линейность повествования. В автобиографии делать так не слишком хорошо, но жизнь в бойщика состоит из его стримов, так что это неизбежно. Сейчас я расскажу, как впервые прожёг прошивку целому стадиону и как потом моя вбойка эволюционировала вместе со мной. Первый раз я вбил катастрофу на шарабане. Это был большой праздничный концерт приуроченный к годовщине взятия Самары. Но геополитики я избегал с самого начала, так что подков и конского черепа на мне не было. Мне удалось откосить Потому что я сослался на несовместимость праздничной символики с собственным арт-дизайном. Именно тогда я первый раз вышел на сцену в самурайском шлеме с буквами KGBT+. Он стал с тех пор моим обычным причудалом. Я надевал его практически на все стримы. И вы наверняка знаете эту каску с полумесяцем на лбу. Это была моя собственная идея. Но сейчас я не помню, как именно она пришла мне в голову. Возможно, дело было в том, что уже в те дни на меня влиял маяк господина Сасаки. Расскажу о нём подробно позже. Герда добавила к своему комбинезону личину клакастова тибетского чёрта. После этого случая она её больше никогда не носила. Видимо, Мейроссей сообразила, что красивое женское лицо маска гораздо более высокого демонического ранга. Народ знал, что мы угостим его Андерссоном. Это было объявлено заранее, и для светских обозревателей мы уже стали сладкой парочкой из сказки, но наши наряды, как бы говорили толпе: вы полагаете, Кей и Герда накормят вас сладким какими-нибудь пошлыми марципанами? Ага. Сейчас замучитесь глотать. И мы не обманули. Вот как я вбил катастрофу в самый первый раз. Вы помните сказку Андерсена про Снежную королеву? Думаю, нет, поэтому напомню, с чего она начинается. Значит, жил был тролль злющий, призлющий, по некоторым сведениям, сам дьявол. Вот только, если это правда, зачем называть его троллем? Раз он был в хорошем настроении и смастерил зеркало, в котором всё доброе и прекрасное уменьшалось до нильзя, а всё негодное и безобразное выступало ярче и казалось ещё хуже. Но ну, мы знаем примерно, что наш добрый сказочник называет прекрасным это когда пляшут буйные медведи, а карточные игроки дерутся за своим столом. Так что не будем спешить с оценкой. Лучшие из людей выглядели в зеркале троллями и уродами, казалось, что они стоят на голове, а животов у них и вовсе нет. Тут каждое слово важно. Стоят на голове, видимо означает, что они опираются на рассудок, а животов вовсе нет, что они преодолели животное начало. Как там дальше? Добрая и благочестивая человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой. Но ну, благочестивые мысли в времён разгула христианства, например, сжечь на костре пару ведьм и легиев. Нам сегодня тоже кажется гримасами. Так что, скорее всего, Зеркало тролли просто показывало мир как есть, без всяких прикрас. Ученики тролля так и говорили: "Только теперь можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете". Да, мы помним, что ученики тролля Bad Guys хорошие ребята это ангелы с шипами. И вот ученики тролля решили добраться до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим творцом. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало от гримас. Тролли еле-еле удерживали его в руках, а потом они оказались так высоко, что зеркало перекосилось, вырвалось из их рук и разбилось вдребезги. О чём это на самом деле? Представим, что у троллей было зеркало, в котором проявляется истина, и вот они захотели узнать правду про творца. Они поднимаются выше, выше, выше, а потом зеркало вдруг разлетается на осколки. А что, если зеркало и в этот раз отразило правду, как она есть? Мы знаем, что живём на руинах древней катастрофы, что-то разлетелось вдребезги 14 миллиардов лет назад. Мы все осколки этого взрыва. И когда зеркало т роли навели на творца, Она разбилась не потому, что создатель наказал тролли за наглость. Распад на обломки и есть самая честная фотография нашего бога, единственная, которую мы можем сделать хоть телескопами, как физики, хоть душой, как старинный поэт Ницше. Даже самое сакральное из божественных имён состоит из четырёх обломков. Видимо, Древние евле наблюдали создателя сквозь свою духовную оптику через несколько пикосекунд после его распада и не сумели приблизиться к исходной точке творения ближе. Все сущностные искорки очень-очень короткие, крибли, крабли, всёбля. Тут Гердоврубило ту-ду-ду-дум из пятой симфонии. и включила лёгкую рептостимуляцию, чтобы нагнать дополнительной жути. Это сработало. Ещё как. По стадиону прошла волна ужаса, и меня самого прохватило им до глубины души. Так невыносимо точен оказался лазерный луч моей мысли. Словом, это был один из тех легендарных врубов, которые оставляют в душе Незаживающие шледы приносят доход ещё много много лет. Эта тема сопровождала меня всю жизнь. Впоследствии, конечно, я развил и дополнил её. Причём для разных аудиторий я делал разные финалы, и в бойка менялась вместе со мной. В начале карьеры я, как и все стильные в бойщике, косил под демона и выдавал свой на ирострим с таким адским хахатком, от которого у паствы тряслись поджилки. Тварец, катастрофа, это было круто. Позже, став умнее и покопавшись в источниках, я стал понимать, что за бездонную тему я открыл. Некоторые мысли, приходившие мне в голову, трогали меня до слёз. Вот, например, женщина рожает детей, думал я, Она делает их из себя, но остаётся после этого жить рядом с ними и помогает им кое-как пристроиться в мире. А наш творец распался на нас, перестав быть тем, чем был прежде. Он и сейчас, став всеми нами, он не может больше нас любить, потому что мы и есть его любовь, излитая им в пустоту вечного одиночества. Мы не можем ни отблагодарить его за это, ни проклясть. Мы можем только одно быть тем, что мы есть. Именно эта последняя догадка оказалась смысловым фракталом невероятной глубины. Объясню, что я имею в виду позже. Конечно, сама тема древней катастрофы была впервые найдена не мной, хотя Я нащупал её в сказке Андерсена совершенно независимо от предшественников в тот самый день, когда мы с Гердой впервые соединились на камышовых матах в голове Сталина. Забытой вошьть, прости наш грех. И стейки из твоей проколенной плоти, прости тоже, ибо мы ели их перед тем, как согрешить. Врубу про катастрофу больше лет, чем пирамидам. он проходил невидимые нити сквозь культуру и души и уже из самой его распространённости ясно, что мы имеем дело с чем-то фундаментальным поэтому всего через год изучив матчасть я пробивал эту тему уже по-другому Он взарвался и распался на нас. Мы знаем про это где-то очень глубоко, поэтому в каждом сердце есть осколок зеркала, отражающего смерть Бога. И все мы одновременно свидетельство его смерти, отчёт о его полной катастрофе, но и надежда на его обещанное столько раз воскрешение. Мы умираем, потому что умер он. Но мы летим, всё ещё летим через космос. И если его смерть стала нашей жизнью, быть может, наша смерть вернёт к жизни его. Вселенная снова сожмётся в точку, и он воскреснет. Разве было бы нам дело до его воскрешения, если бы воскресал кто-то отличный от нас? Может быть, воскрешение Бога заключается в том, что все мы снова станем одним. Мы были прежде единым существом, потом мы стали многими и разными. Но когда-нибудь, я верю в это всем своим разбитым сердцем, мы сольёмся вновь. Мы все люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, морские звёзды, Чеховы и Толстые, Чайковский и Жуковы все души сольются в одну. И ты, мой милый служитель, тоже есть в списке. Так что не переживай. Это обязательно случится. Оптимистический финал этой в бойке был красив. Когда я пропускал его сквозь сердце, я верил в него на 100%. Даже глупо так ставить вопрос. Я был этим стримом сам, и мои свидетели знали это самым верным образом потому что остановились на время мною мема номер 7 в бойщик выступая перед большой массой затюканных людей безбаначной перспективы следует помнить что они хотят просто отдохнуть или как следует поржать или поплакать но сладко пугать их не надо им страшно и без тебя жизнь бессмысленна из зла. Изменить это невозможно при всём желании. И больше всего наши братья и сёстры нуждаются в душевной анестезии. Их утешают красивые сказки, и надежда протиснётся в вечность хоть тушкой, хоть чучелом. Значит, надо её дать. Художника кормят именно за это. Искусство продаётся лучше, если у него оптимистичный финал. продажный в хорошем коммерческом смысле художник обязательно постарается натянуть его на окаленный череп бытия. Когда я гнал мейнстрим с этой вбойкой на баночников, да, я выступал и перед ними тоже. Финал был другим. Дело в том, что обитателям подземных тайеров совсем не страшно жить. Им скучно. Они столетиями висят в пузырящейся кислородом вечности, где им не грозит ничего. Поэтому и нанимают в бойщиков с нулевого таера пощекотать нейроны запахом близкой смерти. С чем я и помогал, заканчивая в бойку найденным нейросетью стихотворением карбонового поэта Хассе Горастисы в машинном переводе. Непрерывное упрямое умирание, живая смерть, казнившая тебя, Господи, в твоих безупречных хваяниях, в камнях и розах, в солнцах, в сгорающей плоти, как зажжённый песней костёр. Сон, осколок поражающий глаз и ты и ты сам погибший должно быть эоны назад, не сообщив нам об этом. Мы остатки, обломки, крошки тебя, живущего до сих пор, как исчезнувшая звезда, подделанная собственным светом, пустым светом без солнца, прячущим свою бесконечную катастрофу. Это настолько сильный стих. что почти всякий моску знает в нём своё важное резонирующее на многих уровнях сразу. В чём тут дело, я понял значительно позже. А пока я пропитывался словами Горации и переправлял их во в бойку, завораживающей таким космическим трагизмом, что не нужна была даже рептильная стимуляция, тем более что для баночных слушателей Ограничения на неё гораздо строже. Верил ли я в катастрофу сам? В смысле, не во время стрима, а, например, проснувшись летней ночью и увидев высокую звезду в своём окне. Не знаю, друзья. Честно. Я художник,